А в кармане у него лежал аккуратно сложенный в четверо акт планового снятия остатков, которая закончилась в мастерской вчера. И написано было в нем, что ревизор обнаружил излишек часовых деталей немного много ни мало на 360 рублей. А излишек — это ЧП. Если он не является результатом бухгалтерской ошибки, это либо обман клиентов, либо мастерская получает товар без документов. Левый.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 Я не знаю, собственно, что и рассказывать-то. У меня ведь такой случай впервые в жизни. Излишки, да еще на три с гаком тысячи по старому. Уму непостижимо. Честно, откровенно говоря, если б на эти деньги у нас дырка открылась, ну, недостача по-нашему, я бы в сто раз меньше удивился. С недостачей все может быть. Ученики товар поломали и в квитанцию клиенту не дописали. Ну, в худшем случае, может, кто из мастеров присвоил...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 Когда мимо метро проезжали, я подумал, опоздаю на поезд. Знаешь, говорю, Вася, отвези ты это хозяйство сам. А я там после распишусь. Ну и выскочил из машины, а накладная в сумочке осталась. Сегодня утром ко мне от главбуха приехали. Тут я про нее и вспомнил. Потом совсем из головы вон. Что мне теперь за это будет? «Премию, надо полагать, дадут», — ему рассказал Тихонов. Потом добавил, «Вообще-то нехорошо пожилого человека». Колченогим обзывать. Да он и не пожилой вовсе, заведующий-то. Да и зло меня взяло. Хромал там целый день по подсобке, как черепаха. Из-за этого и неприятность вся вышла. Тихонову показалось, что уши у него растут, вытягиваясь, как у овчарки. «Нехорошо, Сергей, получилось», — сказал Тихонов полчаса спустя. «Хвастались все. Такую сетку соорудили, такую сетку. и в аквариуме немного наловишь». Как же так получилось, что Балашов под нашу сетку поднырнул? Как-как? Приходько чувствовал, что здесь они здорово промазали. От этого ершился. Мы ведь инвалидов по медкарточкам санчасти выявляли. А гарантийные мастерские обслуживаются, оказывается, районами поликлиниками. Вот и причина вся. Ну уж теперь допроверим да все досконально. Хорошо. Значит, заведующим гарантийной мастерской по нашей анкете интересуемся.